Быстро вышла на улицу вслед за ним. Ребило в глазах, и сердце стучало торопливо, заставляя её почти бежать. Она шла в встречу возможного, опустив голову и ничего не замечала вокруг. Приду, а он там. М мелькала надежда, толкая её. Было жарко. Она задыхалась от усталости. И когда дошла до лестницы в квартиру Егора, остановилась, не имея сил идти дальше, обернулась и удивлённо тихонько крикнув, на миг закрыла глаза. Ей показалось, что в воротах стоит Николай Вязовчиков, засунув руки в карманы, но когда она снова взглянула, никого не было. "Почуделось", мысленно сказала она, шагая по ступеням и прислушиваясь. Внизу на дворе Был слышен глухой топот медленных шагов. Остановившись на повороте лестницы, она, нагнувшись, посмотрела вниз и снова увидала рибое лицо, улыбавшееся ей. "Николай, Николай!" воскликнула она, опускаясь встречу ему, а сердце разочарованно заныло. "А ты иди. Иди", негромко ответил он, махнув рукой. Она быстро взбежала по лестнице, вошла в комнату Егора и, увидев его лежащим на диване, задыхаясь, прошептала: "Николай бежал из тюрьмы". "Какой?" хрипло спросил Егор, поднимая голову с подушки. "Их там двое. Я совщиков идёт сюда". "Чудесно". Он уже вошёл в комнату, запер дверь на крюк.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 Ожой и думаю: дурак. Зачем ушёл? Вдруг вижу, Нила внабежит. Я за тобой. Как это ты ушёл? спросила мать. Он неловко присел на край дивана и говорил, смущённо пожимая плечами. Случай подвернулся. Гулял я, а уголовники начали надзирателя бить. Там один есть такой, жандарм, а в заворовство выгнан, шпионет доносит, жить не даёт никому. Бьют они его, суматоха, надзиратели испугались, бегают, свистят. Я вижу ворота открыты, площадь, город и пошёл не торопясь, как во сне. Отошёл немного, опомнился, куда идти? Смотрю, а ворота тюрьмы уже заперты. Хм, сказал Егор. А вы бы, господин, воротились?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 Спросил Егоров, вздохнув, добавил: "Я думаю, ей там не тесно". Весовщиков без обидно засмеялся, тряхнув головой. "Ну, теперь у меня голова не такая пустая, как была. А ты, Егор Иванович, всё хвараешь. Ажды делает, что может", ответил Егор, влажно кашляя. "Продолжай. Потом пошёл в земский музей, походил там, поглядел, а сам всё думаю: как же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 И казалось, что он как будто легче стал. Верно, товарищ беспокоится, почесывая голову, сказал Николай. А начальство тебе не жалко? Оно ведь тоже беспокоится, заметил Егор. Он открыл рот и начал так двигать губами, точно жевал воздух. Однако шутки прочь. А тебя прятать что нелегко, хотя и приятно. Если бы я мог встать. Он задохнулся, бросил руки к себе на грудь и слабыми движениями стал растирать её. "Сильно ты расхворался, Егор Иванч", сказал Николай и опустил голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую тесную комнату. "Это моё личное дело", ответил Егор.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 неподвижно застывшее, лишённое выражения, оно казалось странно плоским, и только глаза на нём сверкали живо и весело. "Дали бы мне поесть, ибо вот очень хочется", неожиданно воскликнул Николай. "Мамаша, на полке лежит хлеб. Потом пойдите в коридор, налево вторая дверь." Постукайте в неё. Откроет женщина. Так вы скажите ей, пусть идёт сюда и захватит с собой всё, что имеет едобного. Куда ж всё? запротестовал Николай. Не волнуйся, это немного. Мать вышла, постучала в дверь и прислушиваясь к тишине за ней, с печалью подумала о Егории. Умирает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 Сейчас сюда явится из больницы за Егором. Всё-таки в больницу меня. Спросил Егор. Да, я буду там с вами. И там. Господи, не дурите. Разговаривая, женщина поправила одеяло на груди Егора, пристально осмотрела Николая и измерила глазами лекарство в пузырьке. Говорила она ровно, негромко.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 И она ушла, уводя с собой Николая. «Чудесная женщина!» — сказал Егор, вздохнув. «Великолепная женщина!» «Вас, мамаша, надо бы к ней пристроить. Она устает очень». «А ты не говори. На-ка, выпей лучше!» — мягко попросила мать. Он проглотил лекарство и продолжал, прищурив глаза. «А?»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 Заметила Власова, накидывая платок на плечи. Каждый раз, когда ей давали какое-нибудь поручение, её крепко охватывало желание исполнить это дело быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чём, кроме своей задачи. "И теперь озабоченно, пустив брови, деловито спрашивала. Как одеть его, думаете вы? Всё равно он пойдёт ночью."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 А потом наняла извозчика и велела отвезти себя на рынок. Покупая платья для Николая, она жестоко торговалась с продавцами и между прочим ругала своего пьяницу мужа, которого ей приходится одевать чуть ли не каждый месяц во всё новое. Эта выдумка мало действовала на торговцев, но очень нравилась ей самой.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 и путоей с ногами в длинных полах рыжего пальто и как он поправлял шляпу, сползавшую ему на нос, в одной из пустынных улиц встретила Сашенька, и мать, простясь с Вязовщиковым кивком головы, пошла домой. А Паша сидит и Андрюша думала она печально. 10. Николай встретил её тревожным восклицанием. Вы знаете, Егору очень плохо, очень. Его отвезли в больницу, здесь была Людмила, она просит вас прийти туда к ней. В больницу? Нервным движением, поправив очки, Николай помог ей надеть кофту и, пожимая руку её сухой тёплой рукой, сказал с дрожащим голосом: "Да, захватите вот этот свёрток. Устроили в Исовщикова. Всё хорошо." Я тоже приду к Егору. От усталости у матери кружилась голова, а тревожное настроение Николая вызвало у неё тоскливое предчувствие драмы. Умирает, тупо стучала в голове её тёмная мысль. Но когда она пришла в маленькую, чистую и светлую комнату больницы и увидала, что Егор сидит на койке в белой груде подушек, хрипло хохочет,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 книги должно быть. Ему нельзя читать, заметил маленький доктор. Он хочет сделать меня идиотом, пожаловался Егор. Короткие тяжёлые вздохи с влажным хрипом вырывались из груди Егора. Лицо его было покрыто мелким потом, и медленно поднимая непослушные тяжёлые руки, он отирал ладонью лоб. Странная неподвижность опухших щек изуродовала его широкое доброе лицо. Все черты исчезли под мертвенной маской, и только глаза, глубоко запавшие в отеках, смотрели ясно, улыбаясь с нисходительной улыбкой. «Эй, наука! Я устал! Можно лечь?» — спросил он. «Нельзя!» кратко сказал доктор. Ну я лягу, когда ты уйдёшь. Вы, Ниловна, не позволяйте ему этого. Поправьте подушки и, пожалуйста, не говорите с ним, это ему вредно. Мать кивнула головой. Доктор ушёл быстрыми мелкими шагами. Егор закинул голову, закрыл глаза и замер. Только пальцы его рук тихо шевелились. От белых стен маленькой комнаты веяло сухим холодом, тусклой печалью. В большое окно смотрели кудрявые вершины лип, в тёмной пыльной листве ярко блестели жёлтые пятна холодное прикосновение грядущей осени. Смерть подходит ко мне медленно и охотно, не двигаясь и не открывая глаз. Заговорил Егор. Ей, видимо, немного жаль меня. Такой был уж живчивый парень. Ты бы молчал, Егор Иванч, просила мать тихонько поглаживая его руку. Подожди. Замолчу. Задыхаясь, произнося слова с напряжением, он продолжал, прерывая речь длинными паузами бессилия.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 А всё-таки тюрьма дрянь. Это вот она исколечила меня, говоря о совести. Я не хочу умирать. Может, не умрёшь ещё, хотел сказать она, но взглянув в его лицо, промолчала. Я бы мог ещё работать.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 наполняя комнату, беспомощно ползал по гладким стенам. Вершины липз за окном были подобны низко опустившимся тучам и удивляли своей печальной чернотой. Всё странно замирало в сумрачной неподвижности, воняло ожиданием ночи. Как мне не хорошо, сказал Егор,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 Открытые глаза Егора. Заснула? Прости, тихонько сказала Анна. И ты прости, повторил он тоже тихо. В окно смотрел вечерний сумрак. Мутный холод давил глаза. Всё странно потускнело. Лицо больного стало тёмным. Раздался шорох и голос Людмилы.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 И теперь они казались большими и странно яркими. Широко открыв рот, он поднимал голову вверх, а руку протянул вперед. Мать осторожно взяла его руку и, сдерживая дыхание, смотрела в лицо Егора. С удорожным и сильным движением шеи он запрокинул голову и громко сказал «Не могу!» Кончена. Тело его мягко вздрогнуло, голова бессильно упала на плечо, и в широко открытых глазах мёртво отразился холодный свет лампы, горевшей над койкой. "Голубчик мой", прошептала мать. Людмила медленно отошла от койки. остановилась у окна и глядя куда-то перед собой незнакомым власовой необычным громким голосом сказала умер она согнулась поставила локти на подоконник и вдруг точно её ударили по голове бессильно опустилась на колени закрыла лицо руками и глухо застонала сложив тяжёлые руки Егора на груди его Поправив на подушке странно тяжёлую голову, мать, стирая слёзы, подошла к Людмиле, наклонилась над ней, тихо погладила её густые волосы. Женщина медленно повернулась к ней. Её матовые глаза болезненно расширились. Она встала на ноги и дрожащими губами зашептала: "Мы вместе жили в ссылке. В Литуда"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 Всегда был неутомимо весел, шутил, смеялся, мужественно скрывая свои страдания, старался ободрить слабых, добрый, чуткий, милый. Там в Сибири безделье развращает людей, часто вызывает в жизни дурные чувства. Как он умел бороться с ними! Какой это был товарищ, если бы вы знали.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 Он тихо покачиваясь на ногах и потирая лоб, подошёл к Егору, пожал руку его, и отошёл в сторону. Неудивительно. Всего сердцем это должно было случиться полгода назад, по крайней мере. Его высокий, неуместно громкий, на сействено спокойный голос вдруг порвался. Прислоняясь спиной к стене,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 На чёрными вершинами деревьев сверкали звёзды, бесконечно углубляя даль небес. Людмила взяла мать под руку и молча прижалась к её плечу. Доктор, низко наклонив голову, протирал платок компенсне. В тишине за окном устало вздыхал вечерний шум города. Холод веял в лица, шевелил волосы на головах.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 поклонись Егору. Вы уходите? тихо и не оглядываясь, спросил доктор. Да. На улице она подумала о Людмиле, вспомнив её скупые слёзы. И поплакать-то не умеет. Предсмертные слова Егора вызвали у неё тихий вздох. Медленно шагая по улице,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 С задумчивой улыбкой в глазах, но эта улыбка не угасала, а в её взгляде огня, непонятного никому, но всеми ясно видимого ликования. Им не хотелось уступить настроение печали от товарище, чувству радости внесённому Сашей. И бессознательно защищая своё грустное право питаться горем, они невольно старались ввести девушку в круг своего настроения.